Мучениками науки называли их, хотевших дать новые знания человечеству. Неужели забудем Галилея, Яна Гуса, Коперника, Спинозу и других, имена коих тысячи? Не ли в тебе говорили спасителю люди? И разбойника предпочли ему, принесшему спасение миру. Так уж устроен человек, что поносит все лучшее, все высшее, все выходящее из рамок общепринятой обычности. И с какой уверенностью, и с каким авторитетом порицают и поносят дипломированные невежды и общепринятые авторитеты все, что не согласуется с их окаменевшим и застывшим представлением о вещах. Ковалевская, Жанна Дарк, Роберт фултон что пришлось испытать им от благодарного человечества,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 Следствие видим. Погибли все, его предупреждения не принявшие. И ныне повторяется тоже. Порицают, осуждают, обливают потоками клеветы и грязью посланных наших. Маковский, художник, талант, сотрудник и однокашник, вылил ушатой грязи, приправленной тонким и сильным ядом, на сотоварища своего. За что? Что он ему сделал? Римляне говорили «Демортиус аутбене аутнихил» – об умерших не злословить. Но это были римляне. Падшее сознание современных служителей тьмы этого не понимает. Они идут формулой «и я его лягну, пускай ослиное копыто знает». Почившего гиганта духа, передавшего новый завет человечеству и свет миру принесшего, поносит и пытается развенчать близкий когда-то ему человек. Как это назвать? Этому поступку одно название – предательство. Но знаем участь Иуды, предавшего Учителя свет. Неужели думает избежать этой участи темный он, поноситель Николая Константиновича Рериха, провозвестника учения жизни, апостола красоты, предтеча грядущего в мир владыки Майтреи? Для чего этот новый Иуда Искариот совершил грязное дело свое? Почему захотел он очернить память покойного художника? Что плохого тот сделал ему? Спросите предателя. Вряд ли он ответит. Но, скажем мы, окруженный темными шептунами, подпавшие под воздействие тьмы, он стал жертвой их, служителей зла, противников света» все поносящих, всё оскверняющих, что несет человечеству свет. Легнувший копытом пустынного льва сам львом не станет, но лишь обнаружит темную сущность свою и явно себя причислит в стан противников света. Много их, легающихся, теперь расплодилось по миру. Последнее разделение человечества отметает их в сон козлищ, о которых Спаситель сказал свое слово. И кто знает, не за построчную ли плату газетной статьи, за эти пресловутые 30 сребреников, подвергся хулению тот, кто всю свою жизнь отдал на служение людям. Напрасно, говорит клеветник о забвении, чтобы люди кого-то могли вознести, требуется известное время. Много великих людей умерло в нищете и безвестности, чтобы спустя какое-то время быть вознесенными на вершину почитания. Что знал мир о Христе в тот момент, когда в какой-то Галилее был распят какой-то не то бунтовщик, не то непризнанный пророк, не то религиозный фанатик? Только в веках засияла звезда Спасителя немеркнущим светом. Также засияет в веках в должное время и имя того, кого так нечестно поносит Маковский. Правда, не в той степени силы, как звезда Галилеянина, но тем же по сущности немеркнущим светом единой истины, единого света для всех веков и народов. И тогда, когда о Маковском даже и самая память исчезнет, светлого гуру будет почитать человечество, как носителя света, как посланника Белого Братства, как предтечу новой эпохи огня, к тому времени уже полностью наступившей. 187. Гуру «Правильно сделал, что на выпад темных ответил тотчас же и немедля. Сила ответного удара важна пространственно. Посланная в пространство стрела найдет свою цель. Устремленная огненная энергия сделает свое дело, если даже запись это останется на листах тетради. Рукою человеческую творится дело света. За быстроту и готовность хвалю». Клевета полезна, чтобы люди не забывали так быстро тех, кто оклеветан. Заметьте, самые сильные, болезненные и чувствительные удары наносят и могут нанести те, кто был близок. В этом сущность и острота предательства. Предать не может далекий человек, предать может лишь близкий. Опасайтесь предательства близких, за примерами далеко не будем ходить. Близкие тонко умеют наносить раны в самое чувствительное место. Ну, что же, порадуемся, что были отмечены предательством близких. Чем оно глубже и сильнее, тем ярче свет, оттеняемый тьмою. Конечно, ушедшие мы ярую боль ощущаем от этих предательских ударов, ведь даже терновый венец спасителя до сих пор кровоточит. Что же тогда сказать о нас, из мира ушедших, но еще не забытых злобной сворой, служителей тьмы. И вам, в защиту позвавшего вас, руку поднявших, вам нашу признательность шлем. И радуемся, зная, что верного друга ничто не колеблет в решении его верность хранить до конца. 188. Май. 14. -е. Год за годом рекорды звучат постоянством. Любовью добыто оно. Нет без любви постоянства, нет без любви ничего. Нитью серебряной, вверх устремленной к сердцу великому, навеки связующей крепнет любовь. Это тот рычаг, который искал Архимед, чтобы поднять землю. Истинно ею, владыки, землю за собой поднимают. Ею творят великое дело спасения мира – человечества. И вы – Творите любовью и ею себя утверждайте, любовью постоянной, прочной, непоколебимой ничем. Непоколебимость Духа нужна во всем, нужна она ныне, нужна и для будущего, нужна и для тонкого мира, и для этого – последнего, в особенности. Дух несломимый и несломленный условиями жизни земной переносит эту устойчивость в колеблющиеся, обострённые, быстро меняющиеся условия надземного мира и уже не является собою тростеньки, колеблимой ветром, или соломинки, увлекаемой мощными водоворотами, течениями и астральными вихрями тонкого мира. Что свяжете на земле, то есть то, что крепко утвердите в сознании своем на земле, то в мире надземном утвержденное в вас, будет служить для вас источником слабости или силы. Те, кто во имя Спасителя смерть приняли, не колеблясь, с Ним неразрывно, везде. Тот, кто во имя Света не поступился ничем, в свете пребудет и после того, как сбросит ненужное тело. Поступайте наедине всегда твердо, решительно и непреклонно, так же ведите себя и с людьми, ничем высшим не поступаясь, Ибо этим утверждаете путь свой надземный. Пусть ничто не колеблет вас. Этим ценно постоянство. Этим нужна устойчивость. Если боитесь кого-то или чего-то здесь, будете бояться и там. Если ненавидите – ненавидеть. Если тревожитесь – тревожиться. Если любите – любить. И так точно во всем. Здесь утверждаете себя в чувствах своих, ибо их утвердивши и ими связавши себя, и перейдете великие границы. Поступайте наедине, зная, что так же будете поступать и в условиях тонкого мира, где тонкое становится явным. Даже здесь слабость свою, уявив перед кем-либо, переносите неотменно ее и в мир тонкий, и с нею и остаетесь. Вам кажется, что вы ее победили. Но в условиях тонкого мира она, не изжитая до конца и корни, сохранившая, тотчас же проявит себя таковою. Испытания, проходимые нами в снах в мире тонком, позволяют безошибочно обнаруживать, что еще от прошлого, влекущего нас вниз, в нас не изжито, в нас живо и нас света лишает и жертвою делает влияние чужих. Мир тонкий и земной связаны тесно. Нечто на земле возбуждающее страх в условиях тонких будет причиной страх вызывающий. Не бойтесь ничего, ни здесь, ни там. Если боитесь там или во сне, значит страх не лежит. Если что-то влечет там и власть над вами имеет, значит, влечет и здесь, хотя кажется вам, что вы отвлечения этого свободны. Нечто утвержденное здесь на земле, яро и прочно, и там даст реакцию соответствующую. Потому устойчивым и несломимым надо учиться быть и именно в духе. И руки, и ноги, и кости можно сломать, но не дух. Те, кто под пытками в духе устоял, в мире надземном силу являют свою. А люди часто и безо всяких пыток, просто пообывательски обывательски паникают духом, в бессилии унижая себя – и расписываются в собственном ничтожестве, тем самым облекая себя и в мире тонком на безвольное подчинение всевозможным неожиданностям и влияниям темным. Слабость духа и неустойчивость недопустимы в ученике. Как можем верить тем, кто сам в себе не уверен и является жалкой марионеткой в враждебных руках? Сильным быть надо всегда, а не только в те моменты, когда твердая рука ведущего поддерживает вас. Яро боритесь с неустойчивостью в ведомах. Недопустимо попустительство слабости, как бы она ни проявлялась. 189. Матерь Агни-йоги Надо добавить, был он гуру человек выдающийся. Это признавали даже враги. Он был необычен во всем, особенно в творчестве кистью, и это ему не прощали. Если бы, как все, по трафарету, как бы его вознесли. Но он взял на себя смелость быть необычным и идти собственным путем. Он был непонятен многим. Разве можно простить тому, кто непонятен, кто, быть может, выше и много выше других, именно их злобствующих? Так темная зависть вползает сердца завистников темных. Многие нападки, в том числе и Маковского, завистью вызваны были. Невыносим людям малого сознания свет высший. Истинное искусство есть служение свету. Свет этот негасимый Николай Константинович пронес через всю жизнь. Свет Спасителя, несшего крест на Голгофу, ярое бешенство вызвал в сердцах, глумившейся и улюлюкающей толпы. Плевки и удары – такова уж природа людская. Ярость ненавистников темных, ополчившихся на гуру, тоже вызывается бешенством зла, нетерпящего свет. Ну, что же, порадуемся, что тьмою свет оттенён и отмечен. И если забыли друзья, то не забыли враги. И помогут подвиг земной, свет принесшего гуру, выше еще.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 приломленный через призму твоего сознания при помощи лучей уже самоисходящих. Этим выполняешь миссию, возложенную на тебя мною, нести свет лучей моих миру. Все, что видит глаз на земле, есть отраженные лучи солнца. Также и свет мой дает людям возможность видеть оком духовным в моих лучах, как видят они глазами земными все, что вокруг в лучах солнца. Духовное зрение пробуждает мой луч, потому, говорю, духом ко мне устремитесь, дабы в свете моем света мира познать, увидеть.